Глава тринадцатая. В дверь заглянул Ярдман. «Пора», — сказал он. «Успеется», — хитнул Билли. «Вставайте, вставайте, мой мальчик», — сказал мне Ярдман. «Что за недостойная поза? Хватит глядеть в стену». Когда я встал, он взялся за ворот моего пиджака и потянул назад и «Вниз». Еще два таких рывка, и пиджак оказался в его руках. "Я очень сожалею", снова заговорил Ярдман. "Честное слово. Но я должен попросить вас завести руки за спину". Я не пошевелился. Я понимал, что для меня это равносильно смертному приговору. Билль протиснулся в узкое пространство между мной и умывальником и сунул мне в шею револьвер. Я должен предупредить вас, мой мальчик, что ваша жизнь висит на волоске. Если бы Билли так обидно не промахнулся, вы бы уже лежали в миланском морге. Если вы откажетесь делать то, что мы вас просим, он будет счастлив исправить свою оплошность. Я заложил руки за спину. Вот и хорошо. — одобрительно заметил Ярдман и стал связывать их веревкой. — А теперь, мой мальчик, — продолжал он, так ни в чем не бывало, — вы нам поможете. У нас для вас небольшое дельце. Глаза прожектора Билли засияли. Его улыбка мне не понравилась. — Поскольку вы не спрашиваете, в чем оно состоит, — продолжал Ярдман, — я сам вам объясню вы должны убедить вашего друга летчика изменить курс изменить курс простые слова меня как током ударило дурное предчувствие патрик был не настолько крепок я промолчал ярдман спокойно добавил я хотел попросить борт инженера — Ну, поскольку вы с пилотом друзья, лучше это сделать вам. Я снова промолчал. — Он нас не понял, — хмыкнул Билли. — Но я все прекрасно понял. Патрик сделает то, что ему велят. Ярдман открыл дверь. — Повернитесь, — сказал он. Я повернулся. Взгляд Ярдмана упал на засохшие пятна крови. На моей рубашке. Он протянул свою длинную руку, вытащил хвост рубашки и увидел повязку. «Ты его отцарапал!» — снова упрекнул он Билли. «Он бежал, потом стал падать. Так что это не самый плохой выстрел», — отвечал тот. «Непрофессиональная работа», — не отставал Ярдман. «Я исправлюсь», — злобно пообещал Билли. «Будь так добр». — сказал Ярдман. — А мне велел. — Выходите, мой мальчик. Я вышел вслед за ним из туалета и оказался в салоне. Там было все нормально. Четыре кобылы стояли в двух средних боксах. Их погрузили, похоже, сам Ярдман и Альф. Передние и задние боксы были разобраны. Вокруг лежали привычные брикеты сена. шум от двигателей, обычная температура. Все нормально, спокойно, как в гробу. Ярдман сказал на ходу. «Сюда!» И небольшое пустое пространство в хвосте самолета, вступил на площадку, образованную частями бокса, остановившись у ближайшего. Я подошел к Ярдману. Сзади Билли молотил мне в спину револьвером. — Вот ты хорошо, мой мальчик, — сказал мой работодатель. — Встаньте спиной к боксу. Я повернулся лицом к хвосту самолета. Ярдман довольно долго возился, привязывая меня к металлическому брусу бокса. Билли стоял на разобранном боксе и развлекался тем, что целился в разные места моего тела. Стрелять он не собирался. Я видел его в жимке, но смотрел дальше, туда, где были кресла. Там сидел человек. Вид у него был раскованный и любопытствующий. Это был тот самый Джон, который летел с нами в Милан. Но его вояж не закончился. Ярдман решил перебросить его куда-то еще. Он медленно поднялся с места. Его важные манеры контрастировали с простой одеждой. — Это необходимо? — спросил он, громко перекрывая шум моторов. — Да, — коротко отвечал Ярдман. Я посмотрел на него. Скулы резко обозначились под его морщинистой кожей. Мы знаем дело. Билли надоело махать револьвером. перед невосприимчивой аудиторией. Он спрыгнул с платформы и стал тащить брикет сена в проход между стоящими разбросанными боксами. На него он поставил второй брикет, затем еще два. Потом, пристав на цыпочки, забил все пространство до потолка брикетами, какие только были в салоне. Получилась внушительная стена из сена в трех футах слева от меня. Ярдман Джон... И я молча наблюдали за его деятельностью. «Хорошо», — сказал Ярдман, когда Билли закончил. Он посмотрел на часы, взглянул в окно и спросил. «Готовы?» «Готовы», — ответили Джон и Билли. Я промолчал. Я не был готов. Все трое двинулись в заднюю часть самолета, пригибаясь под багажными полками и спотыкаясь о цепи. Я быстро понял, что Ярдман умел обращаться с веревкой. Я не мог и пошевелить руками. Я попытался ослабить путы, но из этого ничего не вышло. Вдруг я заметил, что на меня смотрит Альф. Он появился из головной части салона и стоял, глядя на меня, с обычным туповатым выражением на лице. «Альф!» окликнул я его. «Развяжи меня!» Он не услышал. Он стоял и смотрел на меня, ничему не удивляясь, не проявляя никаких чувств. Затем он повернулся и ушел. Он был воистину глух. Похоже, в каком-то смысле и слеп тоже. Так было удобнее. он никому не рассказывал о том что видел он ничего не сказал мне о саймоне я с болью подумала габриэле сейчас она отчаянно борется за жизнь в милане доктор сказал что могут быть проблемы инфекция пневмония но если она умрет все для меня потеряет смысл Нет, она не может умереть. Она должна выжить. Страх за ее жизнь на какое-то время вытеснил все остальные эмоции, а среди них и необходимость опасаться за свою собственную жизнь. Ее шансы выжить были примерно 50 на 50. Что касается меня, то я один кста оказался невероятным везением. Десять минут спустя, показавшейся мне вечностью, вернулись Билли и Ярдман с Патриком между ними. Патрик смотрел на меня, и на его напряженном лице было написано «Неверие». Я понимал, что он сейчас чувствовал. Билли пихнул ему в спину револьвер, а Ярдман указал на одно из двух кресел сзади. Они сели в пятнадцати футах от меня. Внимательная аудитория, — кисло подумал я, — первый ряд партера Он не против делать крюк. — Твой дружок-пилот, — прошептал мне в ухо Билли, — попроси его изменить маршрут. Я смотрел не на Билли, а на Патрика. Ярдман что-то неторопливо объяснял ему. но шум моторов мешал мне расслышать слова. Янтарные глаза Патрика сейчас казались темными на сразу осунувшемся лице. Он умоляюще поглядел на меня. «Умоляй сколько угодно», — думал я, — «только не сдавайся». Но он не выдержит. Он слишком мягок. «Проси его», — велел мне Билли. «Патрик!» — крикнул я. Он вскинул голову, готовый слушать. Трудно быть убедительным, когда приходится перекрикивать шум мотора. Но я попробовал. «Пожалуйста, лети назад в Милан!» Три секунды стояло безмолвие. Затем Патрик сделал попытку встать с кресла, но Ярдман усадил его назад. Он что-то ему сказал, а чего решительность исчезла. с искажённого отчаянием лица Патрика. Билли отвинтил глушитель с револьвера и спрятал его в карман. Он аккуратно расстегнул пуговицы на моей рубашке, отогнул воротник и запихал полы в брюки сзади на пояснице. Мне было холодно и, и неловко. Лицо Патрика и без того бледное побелело ещё сильнее. Билли ухватился за повязку... и одним движением отодрал ее. «Эй, разве это называется промахнулся?» — крикнул он Ярдману. Ответ Ярдмана утонул в гуле моторов. «Знаешь, что я тебе скажу?» — осведомился Билли, плотную приблизив ко мне свое гадкое, ухмыляющееся лицо. «Я получаю от этого удовольствие». Я промолчал. Он уже прижал револьвер к моему боку, к ребру, точно над первой ссадиной. Затем толкнул меня так, что я оказался лицом к стене из брикетов сена. — Не шевелись! — распорядился Билли. Отвел револьвер назад дюйма на четыре, так что дуло по-прежнему касалось моего бока. И нажал спуск. На таком близком расстоянии без глушителя... Выстрел грянул, словно раскат грома. Пуля, поцарапав кожу над моим ребром, вонзилась в стену из сена. Пламя из ствола опалило кожу. В боксе за моей спиной забеспокоились кобылы. «Неплохое будет осложнение», — размышлял я. «Если они вдруг решат ожеребиться». Патрик вскочил на ноги и закричал что-то Билли, что именно я не мог расслышать. А Билли отвечал ему... — Только ты можешь прекратить это, дружище! «Патрик — Патрик! — крикнул я. — Лети в Милан! — Ну, хватит! — буркнул Билли, снова представляя револьвер к моему боку. — Заткнись! иардман не мог допустить моей смерти, пока Патрик не отвезет их куда они хотят. Лично я тоже не собирался пока умирать. Я понимал, что если я шелохнусь, то мне настанет конец. Поэтому затих. Билли нажал на спуск второй раз. Вспышка, грохот выстрела, ожог, как и тогда. Я не мог толком оглядеть себя. Угол обзора был очень неудобным. Но я заметил теперь на боку три красные борозды. Они горели. Две верхние начали кровоточить. Патрик вдруг грузно осел в кресле, словно ему отказали ноги, и закрыл лицо руками. он что-то втолковывал ему. Похоже, убеждая спасти меня от верной погибели. Билли не собирался долго ждать. Он выстрелил в третий раз. Умышленный или нет, но на сей раз он взял глубже. Меня бросило вперед, прижало к боксу. Ноги подкосились. Кобылы ржали и топтались в боксе. но в целом отнеслись ко всему происходящему куда спокойнее, чем я ожидал. Жаль. На этот раз я закрыл глаза. Когда их снова открыл, Патрик был уже в шагах в двух от меня на разобранном боксе. Он смотрел на отметины, сделанные выстрелами Билли, и в глазах его был ужас. Он слишком мягок, думал я. Единственное наше спасение в том, что он еще может повернуть назад в Милан. До Милана лететь не больше получаса. Еще полчаса этого кошмара. Я судорожно сглотнул и обвел языком пересохшие губы. — Если ты полетишь, куда они велят, нас всех перебьют, — сказал я Патрику. Он не поверил, он просто не мог в это поверить. Он стал слушать Ярдмана. — Глупости, мой мальчик, никого мы не убьем. Вы нас доставите, куда мы просим, мы выйдем, и вы сможете лететь, куда хотите. Совершенно свободно. — Патрик, — сказал я с отчаянием в голосе, — возвращайся в Милан. Билли приставил револьвер к моему боку. — Сколько ты сможешь простоять спокойно? — спросил он с интересом в голосе. Я хотел сказать, они убили Габриэлу. Но Билли был начеку. Я успел произнести первые два слова, и он нажал на спуск. Все потонуло в грохоте. Я судорожно вдыхал воздух широко раскрытым ртом. Когда я, наконец, открыл глаза, Патрик и Ярдман куда-то исчезли. Некоторое время я еще надеялся, что мы повернем, но Билли подул на ствол револьвера и рассмеялся. А когда самолет стал поворачивать, то это был поворот влево, а не на сто восемьдесят градусов. Когда он снова полетел прямо, я поглядел в окно справа, откуда светило позднее дневное солнце, и вовсе не удивился. Мы летели на восток. У Билли карман был набит патронами. Он сидел на частях бокса и снова заряжал револьвер. Пустые гильзы лежали рядом, слегка покачиваясь. Когда барабан был опять наполнен, он защелкнул его, перевел взгляд на меня, и в глазах его в который раз загорелась злоба. «Вонючий граф!» — фыркнул он. «Все одно и то же», — устало думал я. «Старая пластинка». Внезапно он вскочил на ноги и заговорил, распираемый дикой яростью. «Я тебя сделаю». «Что?» «Ты попросишь». «Чего просить?» «Что-нибудь, неважно чего. Но ты у меня попросишь». Я промолчал. «Проси, гад!» — свирепо процедил Билли. Я уставился мимо него, словно он и не существовал. Поединки, подумал я, бывают не только боксерские. «Ну ладно», — буркнул он, — «ты меня все равно попросишь. Никуда не денешься». У меня не было сил сказать, что он этого не дождется. На его лице снова появилась Насмешливая ухмылка, может, лишенная было и самоуверенности, но от этого не менее зловещая. Он коротко кивнул и двинулся по проходу к носу самолета. Где, я надеялся, он и останется. Солнечные лучи делались все короче. Машинально я попытался вычислить наш новый курс. Билли стрелял, мне было больно. Но, как это всегда бывает с ожогами, боль от них со временем только усиливалась. Если я правильно помню, пуля вылетает из ствола со скоростью около 700 футов в секунду и может пролететь 500 с лишним ярдов. При взрыве, посылающем пулю вперед, вылетают огонь, дым, газ, горящие частички пороха. В целом малоприятное И вовсе не стерильная смесь. Наполенные места жгло так, словно кто-то поставил на них горячий утюг и забыл выключить из сети. После того, как Билли ушел, примерно час я провел в одиночестве. Потом вдруг появился Альф. Он вышел из бокса, к которому я был привязан, и остановился, глядя на меня. — В руке у него был пластмассовый стаканчик. «Альф — Альф! — крикнул я. — Развяжи меня! Бежать было некуда, но мне страшно. Хотелось хотя бы присесть. Но Альф то ли не услышал, то ли не захотел услышать. Он взглянул на мои ожоги, и, похоже, особого впечатления они не произвели. ну все же что-то видно шевельнулось. темных глубинах его души, потому что он протянул мне стаканчик и спросил «Хотите кофе?». На стаканчике красным фломастером было написано «Альф». Это написал Майкл еще утром. Тихим, мирным утром, отделенным от теперешнего хаоса тысячелетиями. Я кивнул. Боясь, что он вылит его на пол, как это сделал Билли. Но он поднес стаканчик к губам и дал мне допить его до дна. Теплый, сладкий суррогат кофе. Лучший напиток в мире. «Спасибо!» — сказал я. На что он кивнул, изобразив некое подобие улыбки. И заковылял прочь. Не союзник. В лучшем случае, не противник. Я не имел возможности посмотреть на часы и мог лишь гадать. Но так или иначе, с той поры, как мы повернули, прошло часа два. Я потерял чувство направления. Солнце село, и мы летели в сумерках. В салоне заметно похолодало. мне бы очень не помешало заправить рубашку. Да и свитер оказался бы кстати. Но, к счастью, лошади своей близостью не давали мне окончательно замерзнуть. Когда самолет был загружен на полную мощность, восемью лошадьми, несмотря на холод за бортом, в салоне было тепло, как солнечным днем, и мы никогда не включали обогреватели. В нынешних обстоятельствах Трудно было надеяться, что Патрик вспомнит про отопление. Два часа полета. Мы повернули где-то над Альбенгой. Если мы по-прежнему летели на восток, и ветер не переменился, то мы были сейчас над Италией, севернее Флоренции. Впереди была Адриатика, дальше Югославия, а еще дальше... Румыния. Впрочем, не один ли черт, куда мы летим. Конец будет один и тот же. Я зашевелился, пытаясь найти удобное положение. И в тысячный раз подумал, как там сражается со смертью Габриэла. Наверное, тамошние полицейские, подумал я, пытаясь отвлечься от мрачных предчувствий. Недовольны, что я так и не появился. У них по-прежнему был мой паспорт. Но раз я за ним не пришел, будет начато настоящее расследование. Может, Габриэл растолкует им, что я по неосторожности угодил в ловушку. Если выживет. Если только она выживет. Самолет резко накренился влево. Я попытался определить угол поворота. Радусов на девяносто. Что за абсурд? Если мы уже долетели до Адриатики, возможно, мы свернули на север, к Венеции или Триесту. Впрочем, это все игровое ображение. Я мрачно думал о том, что окончательно заблудился. В прямом и переносном смысле. Минут десять спустя шум двигателя изменился. и начали снижаться. Время на исходе. Что впереди? Надвигающаяся ночь и нисхождение в небытие. Огни окаймляли нечто вроде посадочной полосы. Скорее всего, это включенные фары автомобилей. Самолет вильнул так круто, что я увидел их в окно. Затем он снова выровнял курс, сбросил скорость и, наконец, загрохотал колесами по не очень ровной поверхности. Трава, ни асфальт и ни бетон. Самолет сбавил скорость и остановился. Затем на три долгие минуты наступили тишина и покой. Потом вспыхнули лампы в салоне. Кобылы в моем боксе стали легаться. Другие кобылы ответили беспокойным ржанием. В закутке борт инженера послышался шум. Потом по самолёту пошли люди, спотыкаясь о цепи. Первым шёл Патрик. За ним Билли. Он снова навинтил глушитель на револьвер. Патрик прошёл через разобранный бокс и остановился на маленькой площадке возле двух туалетов. Он двигался так, словно инвалид на протезах или лунатик. билли остановился справа от меня. «Повернись, летчик!» — скомандовал он. Патрик повернулся сначала всем телом и только потом переставил ноги. Он чуть не споткнулся и стоял, покачиваясь. Если раньше у него было... Бледное лицо, то теперь оно стало свинцово-серым. В глазах был ужас. Добрые губы дрожали. Он посмотрел на меня с какой-то жуткой сосредоточенностью. — Он из всех убил, — выдавил Патрик. — Боба, Майкла. Ужас заставил его замолчать. Билли хихикнул. сказал. Они нас всех убьют. Я не поверил, — продолжал Патрик. Его взгляд упал на мои раны. — Я просто не мог, — выдавил он из себя. Они сказали, что от тебя не отстанут. — Где мы? — спросил я. Его глаза блеснули. Вопрос ударил ему в мозг, словно разряд тока. В Италии, к юго-западу от Билли поднял револьвер, целясь Патрику в голову. «Нет — Нет! — крикнул я изо всех сил, охваченный ужасом. — Нет! — Билли чуть вздрогнул и спустил курок. Револьвер глухо кашлянул. Пуля вошла Патрику в голову. Он было вскинул руки, но тут его поглотила тьма. Он зашатался и упал. проходя лицом вниз, и вражеватые волосы разметались возле двери в туалет. Я смотрел на подошвы его ботинок и вдруг отметил про себя, что один из них нуждается в починке.